Глава 9. Понедельник. 24 апреля. День. Нью-Мексико. Ранчо Секл-Джей. Долина, в которой затерялась ранчо, спускалась к реке Пекус, протекавшей по местам засушливым и пустынным, но здесь в горах воды хватало. Травка зеленеет, солнышко блестит. Я отшагал недалеко, по дуге вдоль ручья, и свернул за Органную скалу. Угрюмый растрескавшийся утес занавесил имение, отсекая ржавый скрип насоса и ржание лошадей. Охрана не рванула за мной следом, дабы держать и не пущать. Зачем? Я удалялся вглубь долины, туда, где два хребта смыкаются, выдавливая из себя исток виверкрика, плюгавенький водопадик, из крана больше набежит. Можно подняться к еловому лесу и еще выше, к лугам. Но гибельные осыпи и каменные обрывы вершин, надраенные ветрами, не одолеть. Даже если обвешаться альпинистскими причиндалами. Граница на замке. Сощурившись, я осмотрелся. Огромное небо, тронутое белыми мазками облаков, голубело невинно и беспечно, не обращая внимания на людские выкрутасы. Мало ли кто там бегает по изменчивой тверди. Динозавры уже добегались, пришел черед млекопитающих. Выродиться или самоистребиться? Да ладно, подумаешь. Остекленевшая корка кратера взрастет со временем, а периоды полураспада такая малость в сравнении с вечностью. Углядев плоский валун, я помешкал. Не присесть ли? Разбитость стяжелило тело. Полночи проворочился, мысли точили мозг. Вчера я временами чувствовал себя как боксер, заработавший нокдаун. Плыл и шатался в звенящем, отупляющем гроги. Ну, так еще бы. Рваться сюда, исхитряться по-всякому, накачивать себя ненавистью к прессику, а тебя вежливо мордой об стол. Не в того целился. Нет, понятно, что Форд не агнец в белой хломитке. Он действительно готовился меня ликвиднуть, потому как Америка превыше всего. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Простой и ясный маневр госмужа. Но за это не мстят. Я усмехнулся, вспомнив вчерашнюю, смешную и детскую обиду на Аиджа. Да, даже такая приправка булькала в моем котелке. Версии краснокожего братана я поверил сразу. Пазл сложился идеально. Все факты и фактики встали на свои места без зазоров и натягов. Папу убили ради того, чтобы завлечь сыночка. Просчитали, вычислили и покивали глубокомысленно. Да, отец станет оптимальной мишенью. Убийство матери, объекта, жены или даже сестры вызовет чрезмерно сильную эмоциональную реакцию, мешающую хладнокровно готовить покушение на президента США. Все правильно. Мы с папой не были особенно близки. Он, как и я, не страдал излишним чудолюбием. У нас получилось дружиться лишь в крайние пару лет. Да нет, именно что в последний. Если честно и больно препарировать душу, то отчаяние, испытанное мною, было вызвано не столько гибелью отца, сколько горем мамы и Насти. Они-то по-настоящему любили. И для них наша общая потеря — истинная беда, а меня режет, полосует жалостью. Выходит, баруха этот мой пробел в привязанностях анализировал. Ничего личного, только бизнес. И Джонни Кит вылетел на дело. Наклонившись к ручью, я омыл лицо ледяной водой и утерся рукавом. Если это барух, мои губы непримиримо сжались. Тогда все. И снова скрипит песок под моими ковбойскими сапогами. Тропа тянется на подъем. Тело вяло сопротивляется, но я толкаю его вверх, вверх до самых высот. Одолев с милю пути, набрел на индейские развалины. Впритык к отвесной скале лепилась квадратная башня, сложенная из грубо отесанного камня. Она сохранилась лишь до середины, но замысел неведомых зодчих все же угадывался. Щербатые стены клонились внутрь, добавляя строению жесткости. «Тут был всход наверх», — послышался спокойный голос Аиджа. Индеец в изгвазданной ковбойской одежке выскользнул из узкого проема. А наверху, Пуэбло, деревушка на уступе. Смотреть там не на что, полный развал. Груда камней и да труха, все, что от бревен осталось. Кто-то обещал мне устроить учебку, проворчал я, скрывая смущение. Да что там смущение? Вот кто для меня Аиджа? Убийца моего наставника? Человек, едва не укокошивший меня самого, или слуга, присягнувший на верность. Похоже, краснокожий уловил тень моих мыслей. — Ты хорошо обучен, — криво усмехнулся он. — Закалить твои чувства? А зачем? Ты и так справляешься с эмоциями. А вот... Индеец задумчиво глянул поверх меня, будто не замечая такую малость. — Я дам тебе пару уроков. Узнаешь, как лишить врага энергии, пожимая ему руку или нанося удары кулаком. Урок первый. Там же, позже. Право, Аиджи меня поразил. Я-то считал, что все знаю об энергии мозга. А тут такой кунштюк. Отобрать силу у противника. Не слабо. Прямо энерговампиризм. У моей тещи такой был в прошлой жизни. Нет, зятя Лунина Политовна не трогала. Напрямую. Зато жену разряжала досуха, по нулям, лишая воли и желаний. А потом Даша устраивала прокси-сцену, отыгрываясь на мне. «Пройденный материал», — отмахнулся я от недоброй памяти и завернул кранчу. «Хватит с меня прошлого и с будущего. Тут и настоящего с избытком не знаешь, куда бы деться». А и Метагома явно скучали, терпеливо и смиренно. Гряжистый Улген, из рода эвенкийских шаманов, дремал в тенечке, уложив голову на седло. А Михан, хиллер из Багио и бесстрастный йогин Рамчаран восседали на изгороди, лениво оценивая лошадиные стати. Габа, мелкий, черный, словно усохший и подгоревший, уныло бродил по двору, зябко кутаясь в пончо. Все они старательно делали вид, что не замечают объект. Лишь Шоуэн Чентри, простодушный и вечно улыбчивый, вскинул руку, приветствуя меня с террасы. Я махнул в ответ, памятуя слова Аиджа. Вся эта великолепная пятерка — вполне вероятные союзники. Хотя африканца я бы вывел из строя соратников. Габы слишком темный и снаружи, и внутри. Настоящий дикарь. «Майкл!» Чентри выскочил из-под навеса, возбужденно жестикулируя. «Босс на связи! Давай скорее!» Усмехаясь, я зашагал к дому. Так и есть, удаленка. «Увидишь его в телевизоре, а босс — тебя!» — тарахтел Оуэн. «Там такая камера специальная и микрофон!» «А сам он где?» — забурчал я неприязненно. «В поселке! Там, на выходе из долины!» «Техника безопасности!» — скривились мои губы. Суетливый чентри завел меня в полутемный кабинет, обставленный тяжелой старинной мебелью, когда-то украшавшей богатую асиенду, и усадил перед включенным телевизором. Зрачок видеокамеры холодно блеснул, будто выцеливая мою голову, и картинка на мерцающем экране плавно пошла кругом. Фокус приблизил мужчину средних лет с усталым, обрюзгшим лицом. Костюм сидел на нем идеально, а галстук жал удавкой. Бернард Барух младший, владелец заводов, газет, пароходов, буржуй недорезанный. Четкий телесигнал передавал даже выражение глаз под набрякшими веками, равнодушное и пустое. Видывал я взгляд убийц, а что сказать о человеке, который разжигал войны или устраивал голод, обрекая на погибель сотни тысяч себе подобных? Просто, чтобы поднять цены или обеспечить рынок сбыта. Нормально? Халло, Майкл», — сказал Барух скрипучим голосом. «Очень рад, что вы у меня в гостях. Как только я узнал, что Джеральд намерен вас ликвидировать, то сразу решил вмешаться. Не скажу, что мною вдруг овладели идеей человеколюбия. Впрочем, ладно, обойдемся без долгих предисловий. Время — деньги. Майкл, вы можете быть мне очень полезны, и я предлагаю вам выгодную сделку. Ваши способности...» Ну, скажем, вызнать цену фьючерсов на нефть в конце года или предвидеть какое-нибудь стихийное бедствие, вроде тайфуна, губящего урожай риса. Все это даст мне невероятные преимущества, за которые я хорошо заплачу. Я сделаю вас богачом, Майкл. Вы получите все, что только возможно. Дворец — любой. Женщины — какие угодно. — Понимаю, понимаю, — поднял руки босс. А вы человек иного склада и желаете счастья своей стране. Ради бога! Я готов вложить десятки миллиардов в экономику СССР. Ммм, хотите на чистоту? Так вот, Майкл, мне надоело править из тени. Надоело изощряться, знаете ли. Мир уже поделен между нами, Ротшильдами, Рокфеллерами, Морганами, Винзорами и прочими, титулом пожише. Но не весь и негласно. — А я люблю гласность, — ухмыльнулся он. — Рокфеллер хочет царствовать в Америке, да хоть в обеих. Ротшильд питает нежную привязанность к Европе, ради бога. Мне хватит и Африки с Австралией. А уж если я начну инвестировать в Советскую Россию, то в будущем, не слишком, кстати, отдаленном, приплюсую к своим владениям одну шестую земной суши. Не верите? — Ну почему же, — промямлил я. Барух величественно покивал, входя в роль земшарного императора. СССР движется верным курсом конвергенции, ко всеобщему благоденствию и процветанию. В Тони Босса явственно звучали покровительственные нотки. Социалистическая конкуренция, социалистическая предприимчивость. Остается сделать один шаг, один шажок к социалистической приватизации. Как тут не породеть за Советский Союз? Смяв лукавую улыбочку, он возрился на меня, не мигая. — Ваш ответ, Майкл. — Ценю откровенность, мистер Барух, — сухо молвил я. — Но мне нужно все как следует обдумать. — Разумеется, Майкл, разумеется. — покивал главный буржуин и оттопырил палец. — До уикенда. Экран погас. Вторник, 25 апреля. Утро. Нью-Мексико. Ранчо Сэкл-Джей. «Смотрелся я, однако», — заговорил Улген, приседая рядом с Аиджа. «Шибко красивая страна Америка, только народа в ней нет, сплошная толпа». «Индивидуалисты», — усмехнулся индеец, поддерживая разговор на русском. «Им даже в голову не придет добиваться общего успеха. Зато одиночек проще всего согнать в стадо». Шаман покивал, соглашаясь, вздохнул и шлепнул по коленям. «Домой мне пора, однако». Засиделся я. Помолчав, краснокожий медленно выговорил. «Подожди до выходных». В раскосых глазах мелькнуло понимание. «Хорошо». Губы Улгена растянулись, выпуская смешок. «Шибко хочется посмотреть». Проводив сибиряка взглядом, Аиджи сосредоточился на парочке извращенцев. Гансу и Отто не нужны были женщины, им хватало друг друга. Индеец прищурился, словно целись. Немцы стояли у кораля, держась за руки. Аиджи брезгливо поморщился. К садомитам он относился безразлично, просто оба таили в себе немалую силу. Причем, когда они находились вместе, их энергия удваивалась. Индеец смог бы справиться с ними по очереди, но выходить против двоих — чревато. — Не рискуй зря, — вслух сказал Миха, останавливаясь рядом. — Что у Лген? Он не с нами, но и не против нас. Созерцатель. Гарин усмехнулся. — Я тут как переходящий приз. Все меня хотят. То Барух, то ракфеллер Кстати, где он? Тайно перебрался в Санта-Фе рядом совсем тогда свяжись с ним подумав миха изложил свой план аиджи хищно улыбнулся и послал телепатический зов почти сразу ощутив как в голове набухает пустота аиджа завибрировал слабый и беспокойный голос это ты я дэвид докладываю Барух предложил Михе очень большие деньги предиктор взял тайм аут до выходных Нужно спешить. Необходимо убрать двух паранормов-гомосеков. Ричард готов. С ним двое снайперов. Хау. Желателен четвертый. Европеец. Лучше всего англичанин или француз. Я убью его сам. Хорошо. А зачем? Чтобы отвести подозрение от вас. Пусть Барух думает на Ротшильдов. Окей. Есть на примете один молодчик. Он работает в паре орлеан а Вылетят сегодня же. Примечание автора. Парис Орлеан-СССР. Холдинговая компания дома Ротшильда в 20 веке. Конец примечания. Хау. Аиджи, Не удивлюсь, если Ротшильды в самом деле нанимают этих паранормов. У баруха их уже дюжина. А вот я чувствую себя голым и беззащитным. Гарин, державший руку на шее Аиджи и напряженно улавливавший пульсации мысли связи, быстро дал подсказку: Надо, чтобы он позвал моих девчонок, Светлану и Наташу. Кивнув, индеец закрыл глаза, и пустота ответила гулом. Понимаю, Дэвид. Барух прошелся частым гребешком по глобусу, но не везде. В Красной Китай ему хода нет. И в СССР. Хм. Есть хороший вариант. В Москве живут две девушки-целительницы. Одна студентка, учится на нейрохирурга. Другая программист, готовится поступать в универ. Попробуйте пригласить их. Хм. Окей. Я скажу Марку, чтобы он проверил этих... паранормок по всем каналам. Диктуй адрес. Записывайте. Там же, позже. Юркий самолетик Бананза с приметным Ви-образным хвостом сел на заросшем полевом аэродроме, разгоняя пыли и клоня бурьян. Пилот еще не заглушил мотор, а вместительный додж уже подкатывал, шурша колесами по траве, не скошенной в прошлом году. Трое молчаливых мужчин, упакованные в камуфляж, живо загрузили багажник. Четвертый только мешал им своей болтовнёй и восторгами новичка-охотника. Аиджи отёр ладонями лицо. Он всё видел глазами Рича. Джип сейчас остывает в низовьях, загнанный в тень до рощи, а охотники спускаются по тропе. Пора. Индеец зашагал вниз по течению ручья. Наверное, и получаса не прошло, как он навёл Отто на нужную мысль о конной прогулке. «Может, покатаемся?» — выразил тот ее вслух. «Отличная идея!» — обрадовался Ганс. Краснокожий оглянулся. «Кажется, едут. Да, это они. Два всадника, оседлавших Чалова и Воронова, неторопливо спускались по дороге с набитой колеей. Так и видишь, как по ней тарахтит фургон первопоселенцев. Лошади ступали не спеша, покачивая седаков, да помахивая хвостами». Встрепанный Отто болтал о чем-то, тыча пальцем в небо, а скивал ему и щурился на солнце. Идилия. Аиджи скрылся за деревьями, скользя вдоль склона. Засада где-то вон там, на опушке. Выстрел ударил резко, но без киношного грохота. Пуля вышибла Гансу затылок, и лошадь захрапела, пугаясь запаха крови. Отто вскрикнул, но его внезапное одиночество продлилось недолго. Удар Жакана проломил переносицу. Апостол завалился на бок, падая из седла. И даже нога не застряла в стремени. Мертвое тело вытянулось на дороге, страша недвижностью. Мой выход. Добежав до опушки, индеец не застал снайперов. Лишь запах пота витал в воздухе. Зато четвертый, отданный в жертву, распростерся на молодой траве. Он был оглушен, но жив. Это временно. Аиджи положил ладонь на лоб болтунишке и напрягся. Четвертый лишний сильно вздрогнул, словно его током ударило, и тут же паник. Хау. Вскрытие покажет обширное кровоизлияние в мозг, явная ответка паранорма. Логично будет предположить, Ганс дали сдачу перед смертью. — Больше некому, — усмехнулся индеец, принюхиваясь. Воняло порохом. Винтовка «Ремингтон» валялась рядом с телом. Прах к праху. Среда. 26 апреля. Вечер. Москва. Проспект Калинина. Ласковая теплынь плыла по Москве, торопя цветы. Пора, пора распускаться. Садившееся солнце, выглядывая из-за крыш, словно подмигивало девушкам. Пришел и ваш черед свести. Долой куртки и пальто. «Да здравствует мини-юбки!» Улыбаясь, Светлана сощурилась на алый блеск. «Противниц нет, все за!» «Притягивать взгляды — это так здорово!» По дороге Шевелева забежала в Новоарбатский. «Пить очень хочется!» Бутылочку Ситро покупать не пришлось. В зале гастронома тихонько гудели автоматы газ-воды. Света торопливо опрокинула стакан, нажала на донышко. Прыснули струйки, омывая граненное стекло. Чисто. Привычка пить из общего сосуда въелась настолько, что не вызывала и следа брезгливости. Помытый же. Выставив стакан под краник, девушка сунула в щелку трехкопеечную монету. Та исчезла, валяясь в лязгующее нутро механизма. И тут же пролился тягучий сироп. С шипением ударила газировка, забулькала сиплая и обещающее. Светлана одним махом выдула газ и вернула общественную емкость на место, ополоснув ее. Обычный жест вежливости. Довольно отдуваясь, девушка пошагала в центральный штаб Пентетеем. По, по дороге приподнятое настроение упало, осело, как неудачный бисквит в духовке. Мишу уже неделю нет. Девчонки дважды собирались, но взять мысль пропащего у них не вышло ни разу. И как быть? Что думать? Бодрый цокот каблучков сменился никлым Клацаньем. Опустив плечи, Светлана поднялась в штаб. Из открытых дверей гулки эхо наплывал голос Вайткуса. Войдя в приемную, Шевелева застала Наташу за перекладыванием папок. и Ивернева была печально и апатична. Завидев подругу, на секретарша встрепенулась. — Привет! — Привет! — помахала пальчиками Света и бухнулась в пухлые объятия дивана. «Чего звонила? Только пара закончилась. Шевелева к декану. Я бегом. А это мадмуазель Натали названивает». «Ой, прости», — смутилась Наташа. «Не знала, как с тобой связаться. Думаю, пока домой придешь, уже поздно будет». Тут в Мишином кабинете зазвучали уверенные шаги, и в приемную выглянул крепкий, плотный мужчина, одетый во все импортное. «Вы простите Наталью, бархатно заговорил он. Это из-за меня она искала вас. Он так и сказал. Не Наталью, а Наталью. И это был единственный изъян в его русском. Меня зовут Маркотти. Я помощник мистера Рокфеллера. Дэвида Рокфеллера-старшего. Того самого? Вскинула бровки Светлана. Миллиардера? Того самого. Улыбнулся Марк, приседая на диван и доверительно журча. Сейчас в богатейших кланах Запада началась тихая паника. Все пугаются зловещих метагомов, филипатов, психократов и окружают себя душехранителями, людьми, способными противостоять чужому внушению. Шевелевой стало зябко. — А при чем тут мы? — вытолкнула она напряженным голосом. Посланник обошелся без дипломатических реверансов, предпочтя армейскую прямоту. «Мистер Рокфеллер очень просил вас поработать при нем охранницами, хотя бы временно», — раздельно проговорил Отти. «Вашу поездку в Америку мы обставим как студенческий обмен. Второкурсники-медики из Соединенных Штатов прилетят в Москву, а вы — в Нью-Йорк. Несколько раз в неделю, по очереди, то есть между дежурствами в резиденции мистера Рокфеллера будете наезжать в Бостон, в Гарвард. И, разумеется, все расходы несет мой босс». Светлана сжалась внутренне. Какой бы целеустремленной она ни казалась друзьям, внутри она оставалась все той же близняшкой. Она завидовала Тимоша, съездившей с родителями в Венгрию. Она мечтала о синих джинсах, стоивших больше маминой зарплаты. А тут Америка, Нью-Йорк, Гарвард. Приняв ее молчание за обдумывание, Марк взялся искушать Наташу. — Предложение моего босса касается и вас, мисс Ивернева. Пропел он, ласково улыбаясь. — А я еще не студентка, — пролепетала девушка розовея. — Ах, это совершенно неважно! — отмахнулся Отец и завертел головой, высматривая девичью реакцию. — Ну и как вам? — Я не знаю, — через силу выдавила Света, бунтуя и тоскуя одновременно. За окном белела высотка, четко вырисовываясь в глубизне неба. Наверное, та самая, где кафе Ивушка, а может, там магазин Мелодия? Понимаю, склонил голову гость. Улыбка оставила его лицо, зато в глазах зажегся хищный огонек. Понимаю. Скажите, Светлана, а вы хотели бы помочь Мише Гарину? Шевелева отшатнулась, проминая мякоть спинки. Что это значит? взвился ее звенящий голос. Марк вскочил и заходил по приемной, взглядывая то на Иверневу, зажимавшую ладонями бледное лицо, то на Светлану, тискавшую сумку с конспектами. «Это значит...» — вкратце, но с чувством заговорил он, «что мистеру Рокфеллеру известно, где находится ваш друг. Мистер Рокфеллер ищет и находит способы помочь ему, но при этом ощущает собственную незащищенность». Шевелева отдышалась, сканируя Марка. Да, американец немножко играл в Мефистофеля, но говорил правду. Хорошо, выдохнула она. Мы согласны. Да, Наташ. И верниво мелко закивала. Отлично, воскликнул Отти. Тогда я жду вас завтра в это же время на улице Карла Маркса, в филиале Чейс Манхэттен Банка. Галантно откланившись, он удалился, а Наташа перевела взгляд на Светлану. Сходим. — вытолкнула она слабым голосом. — Сходим, — энергично кивнула Шевелева. — Но сначала Крите. Она знает, как выйти на генерала КГБ.